Д. Дружба. Я к жизни отношусь как к игре. Я в нее играю. Чем чище мое сознание, тем выше я поднимаюсь по ее уровням. Знаешь, женщины могут сказать «все мужики козлы» и будут правы. Мужчины вокруг этой женщины именно так себя и ведут. Но есть одно тонкое обстоятельство, в котором я убеждаюсь постоянно подобное притягивает подобное. Или так, научилась и хочешь страдать, у тебя будут все для этого условия, в том числе и мучители. Однако, когда потребность помучиться отпадает, когда ты понимаешь, что обижаться — это только твой выбор, и ты его меняешь, то и пространство подстраивается под твой запрос. Так случилось и со мной. Я познакомилась с той, Кому посвящаю эту аудиокнигу? О ком только сама мысль заставляет горло сжиматься от нежности и обожания? Я уверена, что во взрослом возрасте до такого можно только дорасти, убрав из головы все условности. Только когда ты перестаешь выдвигать претензии к себе, у тебя не остается их другим. И когда ты готова любить просто так, просто за эмоции, которые ты получаешь рядом с человеком, Он появляется в твоей игре. Твоей душе необходимо всегда расти и развиваться. И дружба для нее — это новый этап. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Ты в детстве тоже пела эту песенку. Автор поставил главным в дружбе способность поддержать в беде. Но у меня в жизни это было связано всегда только с моим тщеславием. Немногие поймут, что я имею сейчас в виду. Когда я спрашиваю у людей о друге, мне хором отвечают. Это тот, кто выслушает, кто поможет, даст взаймы, приютит, накормит, спасет. Я слышу о какой-то подстраховке. Опять план «Б» и ни слова про радость. Некоторые, правда, радуются тому, что другу можно сказать все, что ты думаешь, вывалить свое плохое настроение, страдания, или даже высказать свое авторитетное мнение по поводу его выбора. Я тоже раньше жила с таким пониманием, и окружение у меня было соответствующее. Я очень любила спасать, помогать, дарить дорогие подарки, выслушивать и советовать. Целые годы уходили на эти благородные порывы. Правда, этого никто в полной мере не ценил. И я ночи напролет проводила, выстраивая несуществующие диалоги о справедливости, пока друзья спокойно спали. Все эти страдания о неоцененном вкладе в дружбу очень меня занимали и делали мою жизнь значительной и нельшенной смысла, пока не появился настоящий смысл. Она была подписана на меня полгода, прежде чем я однажды открыла от нее сообщение. Мы разговорились и через какое-то время встретились. Я не помню, что за чем следовало. Мы как-то незаметно и быстро стали близкими друг другу людьми. Никаких условий, никаких «а если?». Нам хорошо вместе. Мне всей душой нравится то, что я к ней чувствую. Я впервые в жизни не предъявляю претензий и не знаю, как себе человеку со мной вести. Она очень ранима. Я сто раз думаю, прежде чем даже пошутить, не то чтобы прийти к ней с плохим настроением. У меня есть мой богатый опыт, чтобы справиться со своими негативными эмоциями и не делиться им с любимым человеком. Я не знаю, что будет завтра, и как я себя поведу, если мне нужна будет помощь, попрошу ли я ее у друга. Мы обе не произносим слов «никогда» и «навсегда». Я искренне чувствую, что отдам ей, не раздумывая все, что в этом мире у меня есть, и не хочу знать, как поступит она. Я всегда благодарю себя за то, что доросла до дружбы, что у меня появилась такая суперспособность дружить. Как оказалось, я способна не только на это. Я пошла по уровням дальше, и следующим был мужчина.